сириал, Катёк. Вы не видели, Катёк? Орёт. Нет никакого спасения. Хотела уснуть куда-то. Переместе, Филя. Елена, когда хочет. Мама. Аскульфобуди. Не тяги. Ну, пошли. Расскажу сказочку. Жили были два братина. Один средний, другой старший, один молоденький. Угол такой маленький, маленький. И пошёл ловить рыбу. Потом взял с собой вечер. И поймал рыбу. загрезывал и сделал рыбную котлету. Свет, Света, Света, mm. э, Свет, ну что? Вы не посмотрели бы моего Павлика? А? Он что-то мне не нравится Свет. Да ну ничего, ну что ты волнуешься? Ну ничего, легко. Респираторное заболевание, сейчас Ой, у всех детей так проходит. Будущий, давай, орфемитактин. Сейчас таблеточку дали. По полтаблетки два раза в день. Ну надо там помочь ему часто передевать сухое. У меня нет цинкдемитоксин, свет. Да у меня нет цинкдемитоксины. Да, что, что делать? Нас чем лечнения-то пользуюсь? Я только народной медициной. У меня ведь так мёд, лимод, липовый цвет. А в лекарство эти вообще не верю. Так так, особо смысла. Ну сложно. а что же делать, свет? Если... Ну пей вот этот мёд. Чем же сульфадемитоксин? Я извиняюсь, конечно, но на случай гриппа есть прекрасный английский препарат Бробдегнек. 3 дня поднимает. Ну я это ничего, это -э, давать могу, вроде. Не, Неизвестно. Главное, что снизить жар, жар дать пропотеть, пить кислое. У тебя лимочек есть? А? Ну, лимончик у тебя есть? Да. Ну и всё. А а ребёнок, я приехать, у меня прошлогодние, по-моему, сейчас будет Новый год. Но меня в Лондоне прихватило. В гостинице снабдили, но я, значит, в запас привёз. Что у вас не было сегодня утром в 11:00 по востоку? Только благодаря почитателю он вас нашёл. Ну, как читали прессу? А в чём дело? Я говорю, что там интересного в газете неделя? Я не знаю. А я прямо всё обошёл. У меня машина в ремонте, но ничего так сказать, хорошая фитподготовка. Утром почти бежал на свидание, а моей недели нет. Тёща мне буквально выговор устроила, что я вовремя не забрал. Она у меня специально пришивает для моей дочери, кажется, та Алёнка приедет, подшивка не докомплектована. Алёнка у меня в данный конкретный момент отдыхает с матерью на юге. Ну так что можно знать, чего же ты так зачитаешься. Я не знаю. Просто Вообще от Кирзешиты не едина, я что-то и для Красного словца. Тёщевы не раз была история. Вот тот человек из электрички, в неделю это газета. Газета узнали. Да. Ну что там есть интересного что ли вы? Не знаю, я не читал, у меня времени не было. Вот, вот. А? Ваша. Она. А вот ещё. Нет, нет, это вот это Это, это, ага. это, это, да. Ну, Всё, спасибо большое. Что, тогда? За неделю. Конечно, да пожалуйста, возьмёшь туда читать. До свидания. Нет, нет, не мог читать, самое главное, таскать. Ты сейчас не говоришь? Самое спасибо. главное, я вас нашёл, таскать. Самое главное, я вас теперь держу в поле зрения. День тёщи теперь в правилу спокойней, в старушку в киоске купил дополнительный экземпляр. Так, ну а где у нас сын? М -м, да, да, да, да, синьоры товары что? Ты что, залёг, лопется, а? Температура вот у тебя есть, а, хлопец? Хлопец. Есть, есть, потише. А что? Да есть у него температура 40. Ну, не так страшно, говорят. Нас не сгуает. Бывает хуже, знаете. Вот, И он меня в Англии так проходил, чечил, что. Ничего. Ещё я говорю, с объём, так сказать, обильно попотеем, вода-то мне же, впрочем, вот эта вот ваша девушка-врач, она правильно сказала, сейчас Народная медицина надо сказать всё больше на подхвате. А лекарство я вам сейчас доставлю. А то просто срок сбился, исчезла моя неделя какая. Это у меня тёщи собирает, это они, значит, интересуются. У меня, между прочим, тоже дочка есть, хорошая, большая. Слушайте, это просто детектив, как я вас нашёл. Зачем она? Подождите. Подождите, зачем? Да зачем анальгин? Подождите. Ты забиваешь, ты забиваешь. Да браб дягнёк. Ну, лекарство на три приёма и всё. О, молодец, выпил правильно. Хлопень, маму надо любить правильно. Мама. А, мама. Мама. Вот вот захватил, ночейская операция в сыну. Мне спасибо большое. Давай, Нет. давай, начисть, начисточи. 11. Спасибо. А вы же почти когда они пришли в 11:00? Я сразу начал тоскалет прочёсывать местность, так сказать. Думаю, что ж там стряслось-то, так сказать. Вроде мы договорились, девушка вроде честный человек, как это. А? Давайте потом с вами поговорим. Когда поговорим? Ну когда-нибудь потом поговорим. Я не могу, слишком большой жар так у ребёнка. Ну не Тогда могу поговорить. Ну потом поговорим. Ну дети они всегда болеют. Ну что ж. Нельзя так трястись. Ну нельзя так ослаблять сопротивляемость ребёнка.